«Утонули двое. Найти не могут. Где утонули? Здесь? Когда же? Сейчас. Хведька Адаркин и Миколай Сергеевич». Маня не слушалась. Перекрестившись невольно, она бежит дальше. Боже мой, как она запоздала. Она поднимается в рощу. Как странно. Яна нет. Почему его нет? Сверху она глядит на толпу в яре, на неподвижную сияющую воду ставка. Потом идет в усадьбу, медленно выжидая. Когда она подходит к флигелю, навстречу ей бежит доктор, он без шапки, за ним сторож. Люди мечутся по двору и кричат что-то, маша руками, потом тоже бегут в степь за ограду. Далеко где-то звучат крики. Она отворяет незапертую дверь и входит в комнату. «Ян!» шепчет она, вытягивая шейку. «Все пусто». Сова глядит на нее желтыми глазами. «Ах, она вернулась, милая!» говорит Маня. Она гладит сову, потом берет ее к себе на плечо. «Минуты бегут. Который же это час?» Она встает, оглядываясь. Книга на тумбочке у постели лежит раскрытая. «Ах, это те же стихи!» Упырь меня тронул крылом своим влажным. И вдруг вспоминается вчерашний разговор. И в сердце крадется холод. Там утонули дети. Тоска растет, как тень на поле, когда ветер гонит грозовую тучу, а она ползет, поглощая свет лохматыми лапами. Может быть, он уже там?» Какое безумие здесь сидеть и ждать. Она спешит в рощу, но и там его нет. А внизу толпа все стоит. И вдруг инстинкт толкает ее вниз. Она спешит к пруду, но сознание еще дремлет. «Упырь меня тронул», звучит в ее ушах. Эта толпа, бестолково галдевшая и метавшаяся полчаса назад, теперь угрюма и молчалива. И это страшно. Но сознание еще дремлет. Вдруг она видит лодку, а в лодке искру еще кого-то. Ах, это зяма, ну какой страшный! Волосы всклокочены, разом провалились щеки, глаза сумасшедшие. Они плывут на середину пруда и погружают багры в дрогнувшую воду. Сердце Мани толкается в груди, словно спрашивает. Поняла? Но мозг ее не может принять этого ужаса. Ее мозг протестует против жестокости и бессмыслицы совершившегося. Что? Что? Вдруг, потеряв дыхание, Одними глазами, одним движением губ спрашивает она парубка и хватает его за рукав. «Утонули», — отвечает он бесстрастно. Но теперь она даже не спрашивает, кто. Все освещается разом. Она кричит, как человек, сорвавшийся с крыши, и падает ничком. Она приходит в себя уже дома на своей постели. Соня сидит в изголовье. Рядом голоса Веры Филипповны и дядюшки. Доктор сам встревожен продолжительностью обморока. Он расспрашивает о семье Мани. Наконец-то вскрикивает Соня и заливается слезами. Но Маня отталкивает ее и поднимается на постели с лицом маньяка. «Он умер! Он умер!» — кричит она, не слушая увещеваний. «Бедное дитя! Как она впечатлительно!» — говорит доктор. Маня в рубашке хочет бежать из дому. «Я должна его видеть! Пустите меня! Я умру! Я убью себя, если вы не выпустите!» Ее одевают. Соня и дядюшка в коляске везут ее в усадьбу Штейнбаха. Соня начинает догадываться. О, эта сцена в часовне! Как долго будет помнить ее Соня! Как часто этот крик Мани, когда она увидела два трупа, этот истерический крик, полный мистического ужаса, будет звенеть в ушах Сони, будя ее ночью, разбивая ее нервы. Ян словно спит и улыбается. Прекрасное его лицо и загадочная его улыбка, в белом, грубом саване, как и маленький покойник, сгубивший его, в саване, сшитом наскоро неумелой рукой, с ступнями, обернутыми в белый коленкор, покорно сложив на груди руки, он лежит на столе под образом в полумраке, и красные блики лампадки трепещут на его ресницах и бровях. Кажется, вот-вот дрогнут веки и поднимутся. Кто-то глухо рыдает в углу, какие раздирающие звуки. Это Зяма. Спрятав лицо в руках, судорожно передергивая плечами, никого не видя и не слыша кругом, он плачет так, словно погасло солнце, и в вечной ночи утонул гибнущий мир. Но Маня не плачет. Вытянув шею, уцепившись за руку Сони, застыв на месте, широко открытыми глазами она глядит на мертвеца, и дрожь сотрясает все ее тело. Этот там с восковым лицом не Ян, не ее Ян, который вчера целовал ее волосы, чье сердце билось под ее рукой. Вчера он улыбался ей, как дитя, и, провожая ее, шепнул «До завтра!» «И это завтра никогда не придет! Никогда!» Да где же он? Где его улыбка, блеск глаз, биение сердца, его любовь? Соня тихонько плачет.